Как бороться с коллективным заблуждением. Клоди Берт, научный журналист в области гуманитарных наук. В первой книге, опубликованной в 2002 году, Кристиан Морель, бывший менеджер по персоналу, ставший социологом, приводит примеры того, что он называет абсурдными решениями. Два водителя бензовозов движутся по параллельным дорогам. И вдруг один из них перегораживает дорогу другому, который не успевает избежать столкновения. Или ещё: самолёт идёт на посадку, когда вдруг пилот, которому показалось, что шасси не вышло, продолжает кружить над посадочной полосой, чтобы дать время персоналу подготовить пассажиров к аварийной посадке, и самолёт разбивается, поскольку заканчивается топливо. Излишнее соблюдение иерархии убивает Автор описывает так называемые метаправила, предназначенные для повышения надежности принимаемых решений, которые сформировались или формируются в сферах повышенного риска. Наиболее интересным аспектом этих метаправил является то, что они зачастую контринтуитивны. Так мы часто представляем себе командира единственным хозяином на борту. И если нас спросят, а в случае опасности, мы наверняка ответим, Тем более, в случае опасности все должны ему беспрекословно подчиняться. А вот и нет. Строгое соблюдение иерархии является фактором риска, как подтверждает случай авиакомпании Korean Air. В 1990-х годах в этой компании произошло несколько смертельных авиакатастроф, основной причиной которых расследования установили один фактор излишнее соблюдение иерархии в кабине пилота. Пилот подавлял своим презрением подчинённых, и не второй пилот, ни механик не осмеливались исправить очевидную ошибку командира. В начале 2000-х новый руководитель компании извлёк урок из этих расследований и ввёл серию практик, отличающихся от предыдущих и идущих вразрез с культурными традициями страны. Вот они. Общение привышей иерархии. Повышение по службе основывается на заслугах, а не трудовом стаже. Все проходят дополнительное обучение о влиянии человеческого фактора. Наказания за нарушения отменяются. В результате компания становится одной из самых надёжных в мире. Отмена наказаний за нарушения идёт вразрез с общепринятым мнением. Обычно, когда что-то случается, все бросаются искать виноватого. А федеральная авиационная администрация, контролирующая авиацию США, Korean Air и Air France, призывает персонал в деталях докладывать о любых нарушениях, но анонимно, и это работает. Системы здравоохранения тоже переняли этот метод касательно врачебных ошибок. Теперь об ошибках известно гораздо больше, соответственно, их легче избежать. Единодушие подозрительно Другой установленный факт, противоречащий здравому смыслу, касается решений, принимаемых в группе. Если решение принято единогласно, оно, конечно же, верное, как бы ни так В сферах с повышенным риском опытно учила опасаться ложного консенсуса. Это когда члены группы молчат, потому что боятся противоречить шефу, не хотят привлекать внимание к себе или оставаться в меньшинстве. Из этого появился новый порядок действий, который помогает проверить этот консенсус. Каждому члену группы предлагают высказать своё личное мнение, а в качестве поддержки к дискуссии подключается адвокат дьявола, защищающий мнение меньшинства. Эти перечисленные метаправила касаются всех типов человеческого поведения, поэтому неудивительно, что в профессиональной подготовке пилотов, хирургов и горных проводников всё чаще учитывается влияние человеческого фактора как дополнение к теории. Недавнее исследование, упомянутое Кристианом Морелем, демонстрирует пользу такого обучения. В 74 хирургических центрах, где врачи его прошли, смертность от действий хирургов снизилась на 18% против 7% в 34 центрах, где подобная переподготовка не проводилась. Если ваша работа не связана с повышенным риском, и вы считаете, что это вас не касается, вот пример, взятый из повседневной жизни. Семейная пара принимает своих женатых детей у себя дома в Техасе. На улице сильная жара, 40 по Цельсию в тени. Все сидят на террасе и пьют прохладительные напитки, когда глава дома восклицает: "А не съездить ли нам пообедать в Абелин?" По американским меркам это соседний город, 170 км туда и обратно. Все соглашаются. 4 часа спустя Они возвращаются на свою террасу, измученные жарой и плохим обедом, и выясняют, что никто не хотел ехать в Абелен, но почему-то каждый думал, что этого хотят остальные. Если бы они применили метаправило недоверия по отношению к мнимому консенсусу,